219. Раби Реб Моше фанштейн Рэб Моше, 1895-1986. Раби Моше Файнштейна называли Раби Файнштейном, только те из евреев, кто не знал или не ценил его. Среди ортодоксов он был известен как Рэб Моше. Он считался выдающимся современным специалистом по еврейскому праву. Ходила даже такая шутка, что когда студенты Ешиф становились раввинами, на их документах писали телефон Реб-Моше, чтобы можно было сразу связаться с ним, как только возникнет сложный вопрос в области еврейского права или ритуала. Его так любили, что когда в 1986 году Реб-Моше умер, около 60 тысяч евреев шли за его гробом в Нью-Йорке. Гроб с телом был доставлен в Израиль, где в похоронах участвовало 160 тысяч израильтян. Исключительная дань человеку, который никогда не жил в Израиле. Популярность Реб-Моше была вызвана его постоянной готовностью ответить письменно или по телефону на любой заданный ему вопрос. Он был известен стремлением поставить всю свою мягкость и сердечность на службу тем, кто оказался в трудной ситуации. Один ортодоксальный раввин рассказал мне о случае, когда неверующий молодой человек стал убежденным ортодоксом, вскоре влюбился в молодую женщину, находящуюся в разводе. По происхождению он был Коэном, потомком храмовых первосвященников. Тора запрещает Коэну жениться на тех, кто уже был замужем. Ваекра 21.7. Молодой человек обратился к своему раввину. Но тот заявил несчастному, что сделать ничего нельзя. Два месяца спустя этот раввин получил приглашение на свадебную церемонию той самой пары. Он позвонил молодому человеку и услышал в ответ, что тот получил разрешение на брак с этой девушкой от Рэб Моше. Раби Эмфанштейн рассудил, что если молодой человек вырос нерелигиозным евреем, и несколько его поколений семьи были нерелигиозными, то не стоит полагаться на утверждение его неверующего отца об их происхождении. Несколько поколений неверующих в роду лишили права отца свидетельствовать по религиозным вопросам, поэтому сын мог не полагаться на слова отца и не считать себя коэном. С одной стороны, это решение явно поставило под сомнение дееспособность нерелигиозного еврея. С другой стороны, смысл решения состоял в том, чтобы разрешить этой любящей паре заключить брак. Немногие ортодоксальные раввины набрались бы смелости, чтобы вынести столь далеко идущее решение. Известный своим либерализмом, когда речь шла о личных проблемах, Реб Моше был куда строже во многих своих публичных решениях. Например, он рассматривал реформизм и консерватизм как ереси и вообще не считал их религией. Но резкость этой позиции преследовала добрые цели более века назад реформисты отказались от обязательного получения разведенной женщины религиозного развода гета свидетельство о гражданском разводе считалось здесь почти недостаточно ортодоксы выступили против ведь брак заключенный по религиозным канонам может быть и расторгнут лишь религиозным путем. Согласно с еврейским законом женщина, которая вновь выходит замуж, не оформив религиозного развода, повинна в преливободеянии, и все ее дети от второго брака считаются незаконорожденными. Им нельзя жениться или выходить замуж за евреев. А заключать брак можно лишь с им, с, с такими же подобными. Для современной еврейской общины, где многие разводы совершаются без получения гетто, такие запреты ведут к трагедиям. Рэб Моше полагал, что браки, заключенные реформистами, не имеют законной силы, потому что не сами раввины, и свидетели на свадебной церемонии не соблюдают еврейский закон во всей строгости. Поэтому пары, вступающие в брак при содействии реформистского раввина, и, как считал Рэб Моше, почти всех консервативных, не считаются мужем и женой. Так что расторжение их брака не требует еврейского развода. Авторитет Реб-Моше был столько велик, что это радикальное решение было принято многими ортодоксальными раввинами. Таким же образом, он в большинстве случаев находил выход из спорных вопросов, которые иначе были неразрешимы для ортодоксальных евреев. Но это было жесткое решение, если вдуматься, как третировал им Реб-Моше неортодоксальных раввинов. Многие другие ортодоксальные раввины не согласились с позицией Реб-Моше, но практический результат этого решения был благотворным для десятков тысяч евреев, которые оказались бы иначе под угрозой оказаться в положении незаконорожденных. Можно ли видеть в Рэбмуше консерватора или либерала в вопросах еврейского права? Вдруг ортодоксальный раввин следующего поколения вновь признает законными браки, заключенные реформистами? Ведь это может привести к резкому росту числа евреев, которые будут считаться прелюбодеями, а их дети незаконорождены. Тысячи вопросов, задававшихся Рэб касались всех аспектов современной жизни. Одни спрашивали, можно ли евреям быть пайщиками в компаниях, которые занимаются бизнесом по субботам, или еврейскими праздниками, ведь пайщики рассматриваются как члены компании, поэтому евреям кажется неуместными получать прибыль от действий, оскверняющих субботу. Но из-за причины евреям владеть акциями, вытолкнет их из общины их общины из ведущих секторов капиталистической экономики. После изучения проблемы акционерной собственности, Рэб Моша решил, что хотя теоретически владельцы акций часто являются и владельцами компаний, но на практике их участие в делах компании настолько минимально, кроме тех случаев, когда они владеют значительным числом акций, что это не отражается на экономической политике компании. А стало быть, птальщики не могут разделять ответственность за ее делам. Поэтому лучше считать владельцев акций не партнерами или совладельцами компании, а всего лишь потенциальными претендентами на долю в ее доходе. Таким образом, для евреев вполне допустимо иметь акции этих компаний. Реб Моша был высокочтим всем ортодоксальным миром. Не только познание в Талмуде и еврейском праве, но и за свою скромность и дружелюбие. Вообще признано, что после его смерти в ортодоксальном мире нет столь же любимого и авторитетного лидера.